Глава вторая. «Сегодня изучаем документы, едем на место преступления, осматриваемся и решаем вопрос с версиями и их разработкой», — определил Гуру фронт работ, пока оперативники шли по коридору к кабинету. «Или, может, есть другие предложения?» «У меня нет», — ответил Симашко. «Начинать? Как начинать сначала?» — подтвердил Кричко свое согласие с другом. «Нужно найти в этих бумажках главное и откинуть все лишнее. Или увидеть то, что не было увидено другими», — кивнул Гуров. «Дмитрий Сергеевич, ты у нас специалист по оперативным мелочам. Вот и будешь эти мелочи выискивать и выделять их в отдельную категорию». «Лев Иванович, Станислав Васильевич, не называйте меня по отчеству. Мне как-то неудобно». После недолгого молчания попросился Машка. «Мне проще будет с вами общаться, когда вы меня только по имени будете называть». «Ага, Лев Иванович, этот молодой человек уже считает нас дряхлыми стариканами и не желает, чтобы мы его по называли, чтобы не быть, как мы, старым!» — воскликнул крючко обращаясь к Гурову. «Вы меня, Станислав Васильевич, неправильно поняли». Даже в полутемном коридоре было заметно, как лейтенант покраснел я совсем не это имел в виду просто вас со львом ивановичем в отделе да что там во всей москве все уважают а я тут без году неделя неважно сколько ты проработал в уголовке важно как ты работал наставительно произнес гуров а по отчеству мы называем всех сотрудников независимо от звания и опыта работы просто так у нас принято «Но если ты желаешь, то мы можем и по имени звать, но только в пределах кабинета и личного с тобой общения. Правда, Станислав Васильевич?» «Можно и по имени», — добродушно согласился Кричко. Они до самого обеда весьма дотошно и внимательно изучали дело. По каждому возникавшему в ходе изучения документов в вопросу отдельно обговаривали все детали и делали соответствующие выводы. Затем, следуя предложенному ранее Гуровым плану, решили отправиться на место преступления. Забрав у следователя Крючкова, которому передали на доследование дела, ключи, оперативники поехали в Ковровый переулок, где и было совершено убийство 25-летней гражданки Вершининой Татьяны Дмитриевны. Первым делом Гуров внимательно осмотрел дверные замки и звонок. Все было целым то есть, как и было описано в протоколе осмотра места происшествия. Следов взлома не наблюдалось. «Рассматриваются три варианта проникновения», — сказал Лев Иванович. «Первый. Убийца сам вошел в дверь, открыв ее ключом. А вот родным ключом или заранее сделанным со слепка ключиком, это нам еще предстоит выяснить. Если открывали не отмычкой, то возможно, что убил кто-то из своих, у кого имелся ключ от квартиры. «Если же сделали дубликат со слепка...» «Да, тут вариантов много», — задумчиво произнес Гуров. «Ну да ладно, по ходу дела будем решать, что и как». «Второй вариант. Убитая открыла дверь сама». «Тогда возникает вопрос. Женщина открыла дверь тому, кого знала, или впустила в дом незнакомого человека?» «Если знакомого, это одно направление расследования, и нужно искать убийцу в кругу ее родственников, друзей». «Или врагов», — добавил Машка. ведь враги тоже могут быть знакомыми». «Да, или врагов», — согласился Гуров. «А если она впустила в дом чужого, то это уже совсем другой расклад». «Причин, по которым сегодня, в наше тревожное время, женщины могут впустить чужого человека в квартиру в отсутствие мужчины в доме, очень немного». Отметил Кричко. «Сегодня даже сантехника просто так в квартиру не пускают. Только по вызову, если убедятся, что пришедший и в самом деле сантехник, а не кто-то другой». Насколько нам известно из собранных показаний, Вершинины делать с никакой ремонт не собирались. С кранами и прочей сантехникой-электрикой у них было все прекрасно, поэтому отмазки убийцы в духе «Надо проверить, не течет ли труба, или...» «Сверить показания счетчика тут не прокатят», — кивнул Гуров. «Ну, а третий вариант проникновения в квартиру какой?» — спросил он у семашка после ссора с женой, как записано в показаниях соседки, Вершинин выскочил из квартиры, хлопнув дверью. Но замок по какой-то причине не сработал, и дверь осталась незакрытой, чем и воспользовался убийца», — ответил лейтенант. «Правильно, Дмитрий, говоришь», — одобрил Лев Иванович. «Отсюда какой следует вывод?» «Что убийца следил за квартирой Вершининых или за кем-то из хозяев?» «Скорее всего, за Татьяной Вершининой и просто ждал удобного случая проникнуть в квартиру», — ответил Кричко. «Может, все вышло случайно?» — предположил Семашка. «Татьяна была очень красивой, к тому же фотомоделью. У нее наверняка были всякие чокнутые поклонники. А если судить по сплетням...» «Так, стоп!» — остановил Гуров лейтенанта. «Мы ведь договорились не обращать внимания ни на какие сплетни и домыслы и брать во внимание только проверенные нами сведения. Ты же сам сегодня на совещании отметил, что работать нужно по факту. Так что пока нет доказательств, будем аккуратны с выводами». «Понял, что кивнулся Машка. «Что у нас дальше?» «А дальше у нас коридор», — ответил Лев Иванович, пропуская коллег в квартиру Вершининых. Когда он уже закрывал двери из квартиры, что располагалось напротив, выглянула девушка и, поздоровавшись, спросила с некоторым подозрением в голосе. «Вы из полиции?» «Да», — улыбнулся Лев Иванович и, приоткрыв дверь пошире, вышел из квартиры, чтобы соседка не подумала, что он ее обманывает. «Вот, нужно кое-что еще раз проверить. А вы...» «Я Мария», — ответила девушка и тоже вышла на лестничную площадку. «Я прохожу свидетелем по делу Александра Вадимовича. Правда, я не очень много знаю». Вздохнула она. «В тот день я сразу после того, как Александр Вадимович поругался с Таней и убежал, тоже ушла. У меня свидание с молодым человеком было». Сказала она и смутилась. «Я только и слышала, как супруги скандалили. Кричали уж очень громко. Можно вас спросить?» Нерешительно посмотрела девушка на Гурова. «Спрашивайте, отвечу, если смогу», — кивнул Лев Иванович. «Вы мне скажете, как там Александр Вадимович? Его осудят?» Я как-то звонила, спрашивала у следователя, и он мне ответил, что когда будет нужно, меня вызовут повесткой в суд, а пока что мне такие вещи знать не обязательно «Осудят вашего соседа или нет, я пока и сам не знаю», — ободряюще улыбнулся девушке Гуров. «Дело очень непростое оказалось» вот я с коллегами еще немного поработаю над ним выясню разные непонятные для суда обстоятельства вот тогда лев иванович развел руками а пока сказать ничего не могу жалко расстроилась мария просто мне кажется что он не виноват и татьяну не убивал не такой он человек чтобы убить кого то мария а вы сейчас никуда не уходите поинтересовался гуров «Девушка ему нравилась, хотя красавицей ее он бы не назвал. Скорее, симпатичной. Нам бы потом с вами очень хотелось поговорить, не вызывая вас для беседы в наше учреждение». «Нет, я буду дома», — просто ответила соседка Вершинина. «И буду вас ждать. Хотя уж и не знаю, что я могу еще нового рассказать. Вроде бы уже все сказала еще полгода назад». Нерешительно добавила она. «Ну, за полгода можно столько всего интересного вспомнить подбодрил девушку лев иванович или забыть все детали окончательно скептически проговорила мария дайте угадаю прищурился гуров вы учитесь на ирфаке на следователя угадал нет не угадали рассмеялась девушка я на инязе учусь на четвертом курсе «Ну, тогда ждите нас минут через двадцать к себе в гости Лев Иванович слегка поклонился, отступил назад и закрыл за собой дверь. «Ты с кем это, Лев Иванович? Так долго беседовал?» — поинтересовался Кричко. соседкой напротив», — ответил Гуров. «Очень милая юная особа, доложу я вам». Лейтенант Семашко вышел из одной из боковых комнат и произнес с корговоркой. «Терентьева Мария Павловна, 22 года, студентка МГУ, учится...» «На факультете иностранных языков. Снимает двухкомнатную квартиру у Читы Астафьевых, врачей, которые в данный момент отсутствуют, потому как три года назад отбыли работать по контракту в Иран». Смеясь, перебил парня Кричко. «Не ты один, Дмитрий, у нас такой памятливый. Так, хватит вам тут устраивать соревнования, у кого лучше память». Вздохнул Гуров. «Прямо как дети, ей-богу». — Лучше скажите, что уже успели осмотреть. — Да ничего толком не успели, — развел руками лейтенант. — Я только из гардеробной вышел. Вещей там, одежды всякой, немерено. Никогда столько не видел, особенно женской обуви много. — Ха, ну а как ты хотел? — усмехнулся Кричко. — татьяна Дмитриевна знаменитой фотомоделью была. Ей по статусу положено было столько вещичек иметь. Она — человек популярный в мире моды. Так что... «Это я понимаю», — ответил Симашка. «Только вот зачем она в дорогих туфлях на высоком каблуке дома ходила, когда у нее всякой другой обуви попроще и без шпилек полным-полно? Тут толпы нет. Оценить ее красивые ноги, кроме мужа, некому». «Как это дома ходила?» — не понял Гуров и переглянулся с кричко. «Так ведь когда ее тело нашли, то она была одета лишь в халатик на голое тело, но зато в туфлях на высоком каблуке». «Хм...» «А и правда, почему?» — задумался Лев Иванович. «А может, она куда-то собиралась и успела только туфли надеть, а остальное не успела?» — задумчиво предположил Кричко. «Кто же сначала туфли надевает, а потом нижнее белье?» — удивился Гуров. «Ты сам пробовал когда-нибудь так одеваться?» «Хм! Так ведь кто этих современных женщин знает?» — хмыкнул Кричко. Сколько раз лично наблюдал, как женщина за рулём, остановившись на зелёный свет светофора, переобувалась, красилась и говорила по телефону. И всё это одновременно. «Я так думаю, что она всё-таки кого-то ждала», — задумчиво произнёс Симашка. «Правда, её телефон так и не нашли, но распечатки разговоров оперативники посмотрели. Последний, кому она звонила, был фотограф из того модельного агентства, в котором Вершинина работала. Итальянец, между прочим». «Угу, сплетники записали эту итальянца Вершинины в любовники!» — напомнил Кричко. «Свидетели, а не сплетники!» Сука, Ризный поправил Станислава Гуров. «А вот тут ты, Лев Иванович, не прав. Эти так называемые свидетели свечку, что ли, держали, коль так твердо и в один голос утверждают о любовной связи фотографа и модели. Вот как раз тот самый случай, когда домыслов больше, чем реальных фактов». «Копать, я думаю, в этом направлении все же есть смысл», — кивнул Симашка. «Как ни крути, а в любой сплетне чаще всего есть доля правды. На пустом месте разговоры не появляются. Так еще моя бабушка говорила». «Вот ты эту версию и будешь раскручивать», — заявил Лев Иванович и похлопал лейтенанта по плечу. «Любовник, если он и был, то тоже вполне мог по каким-то причинам желать смерти своей любовницы». «А уж какова эта причина, и была ли она вообще, ты выяснишь». «Так», — потер руки Кричко, — «с одной линии следствия мы определились». «Не с одной, а с двумя», — поправил Станислава Лев Иванович. «Это какая вторая-то?» — удивился Семашка. «Сам Вершинин остается под подозрением, как ни крути. Надо его показания снова проверить и перепроверить. Я правильно мыслю, Лев Иванович». Кричко прошагал из коридора, в котором они стояли, пока беседовали, в гостиную. Остальные двинулись за ним. «Ну-ка, умники, напомните мне, где нашли тело жертвы?» Ха, Усмехнувшись про себя, попросил Гуров коллег. «Что-то с памятью моей стало?» «Да ладно тебе, Лев Иванович!» — хмыкнул Станислав. «У тебя память получше моей и Дмитрия вместе взятых будет! Ой-ка, ты хитрый, и признаваться в этом не хочешь!» «Я не хитрый, просто иногда шучу таким образом», — ответил Гуров, проходя через гостиную, в глубине которой было две двери. Одна вела в хозяйскую спальню, другая — в комнату для гостей, которую, по показаниям хозяина дома, супруги хотели переделать потом в детскую. Войдя в левую из двух дверей, которая вела в будущую детскую, Лев Иванович остановился на пороге и огляделся. Крючко и Семашко подошли ближе и встали у него за спиной. Каждый из оперативников мысленно прокручивал в уме детали убийства, которое произошло в этой комнате полгода назад, и задавался вопросом, как же все произошло на самом деле? Кто и по какой причине убил знаменитую своими скандальными похождениями красавицу? «Статуэтку футболиста так и не нашли», — не спросил, а констатировал факт пропажи орудия убийства Кричко. «А может, все-таки муж ее и убил?» а сообщник после его ухода явился в квартиру и замел следы. И дверь Вершинин специально не закрыл, чтобы доступ в квартиру убийце облегчить. Сам вроде бы как не при делах, алиби себе обеспечил. На записи с видеокамеры, что висит при входе в подъезд, есть только два момента, связанных с Вершининым. Когда он уходит вечером и когда приходит утром. Кстати, внезапно оживился Симашка, на видео есть еще один весьма интересный момент. Я обратил на это внимание, когда читал отчет по просмотру видеозаписи. Примерно через 20 минут после ухода Вершинина из дома в подъезд вошел очень интересный тип, похожий на самого Вершинина, но только одет и по-другому. А потом, через 5 минут, этот же субъект быстро вышел из подъезда. «Да, я тоже обратил внимание на этот момент», — ответил лейтенант улев Иванович. Я еще подумал тогда, что раз похож, судя по описанию экспертов, на Вершинина, то это мог быть и его сын от первого брака, Иоанн Александрович, 18 лет от роду. он Учится на первом курсе МГИМО, на факультете лингвистики и межкультурной коммуникации. Уступил после окончания Горчаковского лицея, входящего в одно из подразделений этого университета. Но факт, что это был именно он, опять же проверять нужно. «Ха, умный парнишка, да?» — усмехнулся Кричкова. «Отчего-то его никто не стал подозревать в убийстве. А ведь, по идее, надо бы. Если верить видео, то этот тип, который, предположительно, Ян Вершинин, зашел в подъезд как раз в тот временной период, который наши медэксперты определили как примерное время убийства. Половина восьмого вечера плюс-минус полчаса». «Да, интересный вопрос». «Не помню я что-то, чтобы в отчетах по видео его имя вообще упоминалось», — сказал Гуров. «Наверное, у следователя не нашлось оснований подозревать Яна Александровича. Посчитали, что у него было мало времени для убийства, да и мотивы не нашли. Вот если бы он отца убил...» «Да за пару минут преспокойно можно убить кого угодно!» — парировал Кричко. «Хлеб Иванович, ты ведь помнишь одно из наших дел, когда...» «Да помню я помню. Только вот как быть с мотивом?» «Легко!» — Кричко прошел в комнату и, повернувшись к Гурову и Семашко, пафосно поднял руку. «Папа бросил маму ради молоденькой вертихвостки, и Чада было в обиде за такую папину подлость. Вот он и решил отомстить, убив молодую папину жену и подставив самого папу». «Торжество справедливого возмездия играет фанфары!» «Или вот еще мотив...» «Стоп, стоп, Станислав, я все понял», — махнул рукой гуров «Можешь не продолжать. Будем считать это версией номер три, и мы отдаем ее с твоего молчаливого согласия тебе на разработку». «Справедливая мысль, Дмитрий!» — повернулся Лев Иванович к Семашко. Лейтенант в знак согласия кивнул. «А вы, Лев Иванович, берете себе, я так понимаю, версию с мужем убитой?» «Правильно понимаешь оперативную обстановку, лейтенант!» Хлопнул дружески лейтенанта по плечу Гуров. Они втроем еще некоторое время походили по квартире, осмотрели ее и пришли к выводу, что эксперты потрудились на месте происшествия неплохо, и делать тут после них оперативникам нечего. Все, что было найдено интересного полгода назад экспертами-криминалистами, уже было описано в протоколе и стало уликами. Истинными или надуманными — это уже был другой вопрос. «Ну что ж, тут нам делать больше нечего», — подвел итог посещения места преступления Гуров. «Пойдемте навести милую барышню Марию Павловну и побеседуем с ней о том, что она знает о Вершининах и об их семейной жизни». «Лучше уж милая барышня с ее девичьей памятью, чем старушка-соседка с ее склерозом», — сострел Симашка. «Почему это лучше?» — не понял Кричко шутку. «Потому что на девушку смотреть приятнее, чем на бабушку. Только по этой причине», — улыбаясь, ответил молодой оперативник. «А то, что и та, и другая плохо помнят о событиях полугодовой давности — факт уже мною проверенный. И говорит он о том, что разницы между этими типами свидетельниц нет никакой». «Не скажи, Дмитрий, — возродил Лев Иванович, — есть такие старушки, что дадут фору любой девушке. Я имею в виду не внешность, а память. Ты еще молодой, и житейского опыта у тебя маловато. А мы уж-то со Станиславом Васильевичем всякого успели насмотреться, потому что мы — старые волки. Это точно!» Подтвердил Кричко, выходя последним на лестничную площадку и закрывая за собой двери квартиры Вершинина.